Осоха, Петра Арсеньевича. Выкрики Калюни Убогого взвинтили Шеврикуку. Злые взгляды уполномоченного Любохвата возбудили в нем нетерпение. Но мало ли какой бред мог прийти в голову Калюни Дурнева, Калюни Убогова, и все ли смысловые совпадения должны были нарушать душевное равновесие Шеврикуки? И уж тем более не имел он права волнением отвечать на взгляды и слова любохвата, наверняка и произнесенные для того, чтобы Шеврикуку взбудоражить и взъерошить. Но и при этих охлаждающих рассуждениях Шеврикука не выпускал палку Петра Арсеньевича из рук. «А не наложил ли Петр Арсеньевич чары на свой тайник?» — подумал Шеврикука. «Если он, конечно, что-то укрывал в палке...»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 на три на четыре сразу советы инструменты и пальцы взломщика сейфов шеврикуки вряд ли помогли бы коли имелось здесь секретное устройство оно было особенное и наверняка не поддалось бы руке посторонней или корыстной оставалось уповать на случай на то что пальцы шеврикуки нечаянно охватят чудесное сочетание желтых вкраплений.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 «Грамота безусловная с единственным направлением и исходом». Теперь в руках Шеврикуки был лист плотной бумаги с цветными украшениями в углах. Подобные бумаги годы назад выдавали в случаях поощрения. Но на листе, явившемся из палки Петра Арсеньевича, ни о каких доблестных поступках и наградах речь не шла. На Шеврикуку, что вытекало из текста «грамоты безусловной»,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 при сословных или исторических необходимостях. Указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайно-предохранительных приложениях, кои предстоит рассмотреть в пунктах Хлюст, 247 Ш, 4918 УГ, ЧС, 7718 КР. И далее следовали буквы, цифры, латинские и арабские, а потом, похоже, иероглифы, но не с Тихоокеанских побережий, а, скорее всего, изобретенные в Москве или где-нибудь поблизости в российских недрах и крючки, напоминающие о знаках рунических писем. Кончалось возложение подписью Петра Арсеньевича и свидетельством, несомненно, существенно значимого лица. Да подлинно верно, Сим, подтверждая руку и правомочную волю,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 Никого-нибудь, а его потянуло откручивать на балдашник. «Вынудили! Возбудили! Опять возожгли во мне нетерпение!» Но сам понимал, что лукавит. Пока он читал возложение Петра Арсеньевича, тяжесть налегала на него потихоньку, потихоньку, от строки к строке до самых крайних циферок, иероглифов и крюков,